Глава девятая. Ува продувает батареи отопление. Говорят, в момент падения мозг соображает быстрее. Словно от внезапного прилива двигательной энергии ум, хочешь не хочешь, начинает работать с такой лихорадочной скоростью, что мир вокруг нас замедляется. Так и Ува успел подумать о многом, прежде всего о батареях. Всем известно, дело можно делать либо правильно, либо нет. И хотя теперь, по прошествии стольких лет, увы, уж и не скажет, какой вариант считал правильным сам, зато помнит наверняка, что вариант руны точно никуда не годился, когда они схлестнулись, выбирая систему отопления для жилищного кооператива. Разумеется, дело было не столько в отоплении. Увы и руны знали друг друга почти 40 лет, и не меньше тридцати семей из них жили в ссоре. По правде сказать, увы, не помнил, как они разругались. Однако их ссора не была внезапной. Скорее, она постепенно складывалась из множества мелких стычек, так что со временем получилась гремучая смесь, детонирующая от каждого сказанного слова. Стоило раскрыть рот, как старые обиды оборачивались новым взрывом. И так все продолжалось и продолжалось, пока совсем не кончилось. Машины тут вообще-то ни при чем. Правда, у Ува был Сааб, а у Руны — Вольва. И жу понятно, что при таком раскладе долгой дружбе не бывать. И все же поначалу Ува и Руны дружили. Ну, или, скажем, пытались дружить при их-то характерах. Да и то в основном ради своих половин. Все четверо переехали сюда в один год. Соня с Анитой тотчас же стали не разлей вода. Им ли было не спеться, имея таких мужей, как Уве и Руны? Ува помнит, что, по крайней мере, в первые годы он старался нормально относиться к Руне, по мере сил. Вдвоем они организовали правление жилтоварищества. Ува стал председателем, Руны его замом. Вдвоем держали оборону против местной власти, затеявшей рубить лес за домами Ува и Руны, чтобы понавтыкать там еще домов. Власти, конечно, клялись, что планировали застроить этот участок еще много лет назад. С кем другим такая аргументация, может, и прокатила бы, но только не с Ува и Руны. «Ну все, готовьтесь, гады, к войне», — прорычал им в трубку Руны. И пошло-поехало. Апелляции и кассации повестки и сборы подписей, заметки и письма читателей в газетах. Через полтора года чиновники, махнув рукой, перенесли стройку в другое место. Тем вечером Руны и увы собравшись на полянке, пропустили по стопарику виски. Победе своей мужья обрадовались не особо, без энтузиазма отметили их жены. Скорее расстроились от того, что власти так быстро пошли на попятную. Ведь восемнадцать месяцев этой распри оказались самыми увлекательными в жизни обоих мужчин. «Неужто нынче никто за принципы свои бороться не хочет?» — удивленно восклицал Руны. «Никто, ни одна сволочь!» — отвечал ему Уве. И они выпили за здоровье своих недостойных врагов. Разумеется, все это случилось задолго до путча, и до того, как Руна купил БМВ. «Идиот!» — подумал Уве про Руна в тот день. И повторял себе это слово в каждую последующую годовщину этого события. Впрочем, так он думал и во все остальные дни. «Блин, да как тут толком общаться, когда эта бестолочь купила БМВ!» — объяснял Уве Сони, все недоумевавший, от чего это приятели перестали толком общаться. А Соня закатывала глаза и ворчала. «Нет, ты безнадежен». Ува, впрочем, безнадежным себя не считал. Просто, по его мнению, вещи любят место и порядок. Нельзя идти по жизни вот так вот в легкую, разбрасываясь и размениваясь ими. Будто постоянство нынче ничего не стоит. Нынче люди меняют старое на новое до того быстро, что умение делать что-то долговечное стало ненужным. Качество. Кому оно теперь надобно? Ни руны, ни другим соседям, ни начальникам с работы. Им только ЭВМ и подавай. Как будто человек научился строить дома только после того, как этот архитектор из бюро, парень в тесной рубашонке, открыл крышку своего ноутбука. Будто колизей и пирамиды в Гизе строил именно он. Господи, еще в 1889 году Эйфелеву башню смогли поставить. А сейчас курам насмех одноэтажный типовой домик начертить не могут, не подзарядив этот свой навороченный телефон. В нынешнем мире человек устаревает, не успев состариться. Целая страна стоит и рукоплещет тому, что никто больше не умеет работать на совесть. Безудержная овация посредственности. Никто не способен сам поменять шины смонтировать светорегулятор, положить плитку, оштукатурить стены, сдать назад на машине с прицепом, заполнить декларацию. Все это лишь умения, утратившие свою актуальность. Вот о чем увы толковал руны. А тот возьми и купи БМВ. Получается, человек безнадежен лишь от того, что видит черту, за которую нельзя переступать. Нет, увы так не согласен. Наверняка он теперь уже не вспомнит, с чего началась их свара с Руны. Помнит только ее продолжение. Как ссорились из-за батарей и центрального отопления, из-за мест на парковке из-за рубки деревьев, из-за уборки снега и из-за стрижки газонов и еще из-за крысиного яда в пруду у Руны. Больше 35 лет выходили они из своих одинаковых домов на одинаковые лужайки, разделенные забором, и сверлили друг друга долгим-долгим взглядом и вдруг все кончилось руна занемок перестал выходить из дому увы даже не знал где теперь тот бмв и краешком души скучал по старому хрычу говорят когда падаешь мозг работает быстрее за долю секунды передумаешь тысячу мыслей так и увы Успел подумать о многом, за то мгновение, когда отлетела табуретка, и он, хватая воздух руками, ухнул вниз. «Тресь!» — брякнулся Озим и бешено затрепыхался. И вот беспомощно валяется на полу, и, кажется, уже чуть не целую вечность созерцает крюк, который нерушимым утесом торчит из потолка. Потрясенный таращится на два длинных куска веревки, разорвавшейся. Пополам. Вот ведь общество. Веревку! И ту справить не могут! Злится Ува. В сердцах чертыхается, пытаясь расправить ноги. Веревки, разучились ведь. Где ж такое видано, а? Да, не стало качество, заключает ува, вставая. Отряхивается, озирается по углам. Щеки пылают. То ли от гнева, то ли от стыда. Он поглядывает на окно, на задернутые шторы, будто, опасаясь, не увидел ли кто. Такой нынче гребаный век. Даже повеситься по-человечески не дадут. Собрав обрывки веревки, он вынесет их в кухню, кидает в мусорное ведро. Сдирает с пола пленку и складывает в икеевский пакет. Укладывает в коробке дрель и сверла. Относит их в сарай. Ненадолго задерживается там, припомнив, как Соня вечно пилила его. «Приберись, да приберись тут!» Ова ни в какую, а то он не знает. Чуть где освободится уголок, кто-то стремглав побежит в магазин, чтобы забить его очередным барахлом. А теперь уж вовсе не кстати прибираться. Теперь уж некому бежать в магазин за барахлом. Прибираться теперь только понаделать зияющие, ничем не заполненные пустоты. А увы, ненавидит пустоту. Он подходит к верстаку, берет разводной ключ и пластмассовое ведерко. Идет наружу, запирает сарай, трижды дергает за ручку. Пройдя между домами по дорожке, сворачивает у крайнего почтового ящика, звонит в дверь. Ему открывает Анита. Уве молча смотрит на нее. Видит в глубине дома руны, Сидя в инвалидной коляске, сосед бессмысленно пялится в окно. Одна и осталась у него от рада в последние годы. «Где там твои батареи?» бурчит Уве. Анита изумленно улыбается, кивает радостно и растерянно. «Ах, Ува. «Мне так ужасно неловко беспокоить тебя. Это так любез!» Не дав ей договорить и не сняв обуви, увы, проходит мимо нее в дом. «Да ладно тебе. Один хрен. День испорчен».